Под горою И вместе с ней горел закат Нас оставалось Только трое Из восемнадцати ребят Как много и друзей хороших Лежать осталось все Около моего посёлка одесенной в саже У незлого моего Едело Он не забудет никогда Он не забудет Е забудет А так не зеня Como va passou, A luz é minha, E salte, Помола У него знакомола